но ты продолжаешь толкаться на рынке. И еще через полчаса к тебе подходит черномазый мальчонка и говорит через час в лесопосадке. И ты снова гуляешь, вроде бы беззаботно, но уже знаешь, что тебя ведут. А потом приходишь в назначенное место. А азеры уже осмотрели тебя и увидели, что ты одна, и поняли, что ты не из ментуры. И черный пацан Подходит к тебе и говорит 200 и берет деньги. А спустя десять минут подходит другой мальчишка и сует завернутое в тряпице оружие. Все без обмана. Я пробовала этот Макаров в лесу. Мне понравилось стрелять. Я с удовольствием представляла, как разлетаются головы моих так называемых подруг. Но потом я познакомилась с ментом, конечно, и переспала с ним, и навела разговор, и он рассказал мне, что оружие на рынках поленое, то есть уже побывавшее в деле, или же известное по номеру, откуда и при каких обстоятельствах оно украдено. Значит, поняла я, из этого пистолета можно сделать только один выстрел или собрать их всех вместе, внезапно прийти к ним и уложить всех разом, а потом оружие в реку и дело с концом. И тогда я позвонила нашему Фомичу. Как удачно от него ушла жена. И он нуждался в утешении. И стала спать с ним. Я из вызывала в нем ностальгию. Парашютное братство, прыжковая романтика. Я надеялась, что однажды он соберет всех своих девочек в команду и приедут ко мне. И я в какой-то момент достану пистолет. И Но потом я подумала. Я могу и не успеть. Или промахнуться. Их будет вместе с Фомичом четверо. А если еще будут и мужья? А патронов в пистолете оставалось всего шесть. А если рука вдруг дрогнет, и я промахнусь, и кто-то выживет и все расскажет. И тогда я стала готовить запасной план. Он был чертовски хорош. И планировать смерть Мечтать об их смерти, мечтать разумной, холодной, ясной головой оказалось едва ли не слаще, чем потом убивать. Вы все думали, обращалась Маша теперь к Кате, и к Насте, и к Валентине, что я просто ни алкоголичка, на что я только умею, что пить и прыгать, прыгать и пить. А я, вы поняли уже, умею в этой жизни кое-что другое. Я умею быть холоднокровной. Я умею изворачиваться, я могу не дрогнуть, я могу казаться одной, а быть другой. Я умею соблазнять, я умею рассчитывать ходы и планировать операцию, и еще я умею убивать». «Вы, наверное, думаете там все, зачем она принялась перечить Джейку, зачем просила одна «все». Разве мало ей было 12 с копейками миллионов долларов, как и всем поровну по-братски? А я не хотела делиться с вами ни не поровну, ни не по-братски. Я хотела получить компенсацию за все. За ложь, которой меня кормили, за предательство, на которое меня толкали, за унижение, что я переносила. И за Бореньку, выросшего сиротой, без отца, без бабушек. Только я да аэродром, да случайные любовники, да высокомерные подруги. Неужто все это вместе взятое не стоит 50 миллионов долларов? Мне одной, без всякой дележки». Машу снова достал до костей холод камеры. Он заставил ее очнуться, а потом опять принялся о озноб. «Значит, с удивлением подумала она, Я не изо льда, я еще не умерла. Ах, хорошо, как хорошо и сладко мне было планировать все. Как жутко решиться, словно перед первым прыжком. И как же сладко было потом лететь, быть хладнокровной, точной и ничем не выдать себя ни словом, ни взглядом, ни жестом. Жаль, конечно, что они не умерли тогда на даче у Валентины все вместе. И Катя, и Дичков, и Фомич, и Валя, и этот Настин Хлыщ, и я сама. Тогда бы все было много проще. Но жребий в тот раз выбрал одну только Настю. Настю! Как красиво она тогда умирала!